Глава пятьдесят пятая. Мистер Соломон Пелл с помощью выборного комитета кучеров улаживает дела мистера Уэллера-старшего. — Сэмми Уэлл, — сказал мистер Уэллер, обращаясь к своему сыну утром после похорон. — Я нашел его, самим. Я так и думал, что оно там. — Что вы нашли где? — осведомился Сэм. —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 Мистер Уэллер достал из бумажника грязный лист почтовой бумаги, испысанный каракулями, беспорядочно лепившимся друг к другу. «Вот он, документ, Сэмми», — сказал мистер Уэллер. «Я нашел его в маленьком чайнике на верхней полке буфета. Бывало, еще до замужества она хранила там свои банковые билеты, Сэмми Вэл. Я много раз видел, как она снимала крышку с чайника» когда нужно было платить по счетам. Бедняжка! Она могла бы наполнить своими завещаниями все чайники в доме и не почувствовала бы никакого неудобства, потому что последнее время почти не интересовалась этим напитком. Вот только в вечера трезвости они закладывали фундамент чаем, чтобы залить его спиртным. — Что же тут сказано? — спросил Сэм. «Точь — Точь-в-точь. «То самое, что я тебе говорил, сын мой», — отвечал родитель. «Двести фунтов оболгациями моему пасынку Сэмми Вэллу, а все остальное мое имущество, какое бы оно ни было, моему мужу Тони Веллеру, которого я назначаю моим единственным душеприказчиком». «И это все?» — осведомился Сэм. «Все», — сказал мистер Уэллер. «А так как только мы с тобой заинтересованы и для нас все ясно и понятно...» то мы преспокойно можем бросить эту бумажку в огонь. — Что вы делаете? Сумасшедший — сумасшедший! — закричал Сэм, выхватывая бумагу, когда его родитель в простоте душевной начал разгребать угли, чтобы перейти от слов к делу. — Нечего сказать! Хорош душеприказчик! — А чем плохо? — осведомился мистер Уэллер, сердито оглядываясь с кочергой в руке. — Чем плохо? — воскликнул Сэм.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 — бывало, отвечал я. — Честное слово. Я и сам не знаю, как я это делаю. Пэлл со вздохом прибавлял он и посматривал на меня с завистью, с дружелюбной с завистью джентльмены, с самой дружелюбной. — Пэл, вы изумительны, изумительны. Ах, как бы он вам понравился, джентльмены, если бы вы его знали. — Принесите мне на три пенса рому, моя милая. Горестным тоном, обратившись с этой просьбой к служанке, Мистер Пелл вздохнул, посмотрел на свои башмаки, а затем на потолок. Тем временем ром был подан и выпит. — А, впрочем, — сказал Пелл, придвигая стул к столу, — человек в моей профессии не имеет права размышлять о своих друзьях, когда к нему обращаются за юридической помощью. Кстати, джентльмены, с тех пор, как мы с вами последний раз виделись, произошло очень прискорбное событие, заставившее нас проливать слезы.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 с гордостью смотрел, как эта женщина танцевала. В ее движениях было что-то смелое, величественное и в то же время непринужденное. Она держала себя, джентльмены, удивительно просто. — Да. — Простите, что задаю вам такой вопрос, мистер Сэмвелл, понизив голос, добавил законовед. — Ваша мачеха была высокого роста? — Не очень, — отвечал Сэмвелл.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 — Вы, я вижу, душеприказчик, — добавил он, просмотрев бумагу. — Да, сэр, — сказал мистер Уэллер. — А эти джентльмены, полагаю, наследники? — осведомился Пэлл с праздничной улыбкой. — Сэмми — наследник, — возразил мистер Уэллер. — А эти джентльмены? Мои друзья пришли посмотреть, чтобы дело было чисто сделано. Вроде как бы третейские судьи. О — -о -о -о, сказал Пэлл, — прекрасное.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 У пятнистого джентльмена торчала в петлице большая далия с листьями, а сюртуки двух его друзей были украшены бутоньерками из лавра и других вечно растений. Все трое щеголяли в праздничных костюмах, иными словами, были закутаны по самый подбородок и напялили на себя всю имеющуюся верхнюю одежду, что соответствует и всегда соответствовало представлению кучеров, О полном параде стой поры, как были изобретены пассажирские кареты. В назначенный час мистер Пел поджидал их в обычном месте их сборищ. Даже мистер Пел надел перчатки и чистую рубашку, которая от частой стирки была весьма потертая у ворота и манжет. Без четверти два, сказал Пел, взглянув на стенные часы. Если мы явимся к мистеру Флэшеру?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 проглотивший, как ни в чем не бывало, пинту уксуса со своей порцией устриц. «Мистер Пелл», — начал мистер Уэллер, размешивая свой грог, когда были убраны устричные раковины, и всем джентльменам подали по стакану грога. «Мистер Пелл, сэр!» У меня было намерение провозгласить по этому случаю тост за оболгацией, но Сэмюэлл шепнул мне. Тут мистер Сэмюэлл Уэллер, который до этого молчал,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 не поддается описанию. Благородная, торжественная и внушительная она потрясала своим величием. — Джентльмены, — начал мистер Пелл, — я одно могу сказать. Такие знаки доверия весьма лестны для джентльмена моей профессии. Я бы не захотел, чтобы вы меня заподозрили в эгоизме, джентльмены, но я очень рад, имея в виду ваши интересы,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 на соседнем извозчичьем дворе. Грум Уилкинса Флешера Эсквайра находился на пути в Вест-Энд по какому-то делу. Клерк Уилкинса Флешера Эсквайра ушел обедать, а потому сам Уилкинс Флешер Эсквайр крикнул «Войдите!», когда мистер Пелл и его спутники постучались в дверь конторы. — Здравствуйте, сэр, — сказал Пелл с подобострастным поклоном.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 словно это были лучшие картины старых мастеров. «Нос, я готов держать с вами пари на полдюжины кларято», объявил Уилкинс Флэшер Эсквайр, возобновляя разговор, прерванный на секунду появлением мистера Пелла. Эти слова относились к фронтоватому молодому джентльмену, который сдвинул шляпу на правый бакенбард и вертелся у конторки, убивая мух линейкой. Уилкинс Флэшер Эсквайер балансировал на двух ножках конторского табурета, цели с перочинным ножом, в коробку для облаток и с большой ловкостью попадая в самый центр маленькой красной облатки, наклеенной сверху. У обоих джентльменов были очень открытые жилеты и очень отложные воротнички, очень миниатюрные ботинки и очень большие кольца, очень маленькие часы и очень толстые цепочки хорошо сшитые невразимые и надушенные носовые платки. — Я никогда не держал пари на полдюжины, — возразил молодой джентльмен. — Согласны на дюжину? — Идет, Симери, — воскликнул Уилкинс Флэшер Эсквайр. — Первого сорта, — заметил тот, — разумеется, — отвечал Уилкинс Флэшер Эсквайр. Уилкинс Флэшер Эсквайр занёс пари в записную книжечку золотым карандашиком, а другой джентльмен записал его в другую книжечку другим золотым карандашиком. «Сегодня утром была заметка об офере», — сообщил мистер Симмери. «Бедняга! Его выгоняют из дому!» Тержу пари на шесть геней против пяти, что он перережет себе горло», — сказал Уилкинс Флэшер Эсквайр. идёт, отвечал мистер Симмери. Постойте, я вношу оговорку, задумчиво произнес Уилкинс Флэшер, эсквайр. Пожалуй, он может повеситься. Отлично, отозвался мистер Симмери, снова вынимая золотой карандаш. Я не возражаю. Скажем, покончит с собой. Лишит себя жизни, сказал Уилкинс Флэшер, эсквайр. Вот именно, подтвердил мистер Симмери, записывая пари. Флэшер десять гиней против пяти. Чтобы Бофер лишит себя жизни. — Какой мы назначим срок? — Две недели, — предложил Уилкинс Флешер Эсквар. — К черту! — Не согласен, — возразил мистер Симмери, отрываясь на секунду, чтобы убить муху. — Назначим неделю. — Возьмем средний, — сказал Уилкинс Флешер Эсквар. — Пусть будет десять дней. — Ладно. — Десять дней, — согласился мистер Симмери. В книжечках было записано, что Бофер... Должен лишить себя жизни в течение десяти дней. В противном случае Уилкинс Флэшер Эсквайр должен уплатить Фрэнку Симери Эсквайру десять гиней. И если Бофер покончит с собой в указанный срок, Фрэнк Симери Эсквайр должен уплатить Уилкинсу Флэшеру Эсквайру пять гиней. Мне очень жаль, что он обанкротился, сказал Уилкинс Флэшер Эсквайр. Чудесный он давал обеды. «И портвейн у него был превосходный», — заметил мистер Симмери. «Мы посылаем завтра дворецкого на аукцион. Пусть купит несколько бутылок шестьдесят четвертого». «Черт возьми!» «Как бы не так!» — воскликнул Уилкинс Флэшер эсквайр. «Я тоже посылаю человека. Держу пари на пять гиней, что мой перебьет цену вашему». «Идет!» Новая запись была занесена золотыми карандашами в книжечке, и мистер Симмери... Истребив к тому времени всех мух и заключив все мыслимые пари, отправился на биржу посмотреть, что там делается. Уилкинс, Флэшер, Эсквайр соблаговолил, наконец, выслушать инструкции мистера Соломона Пелла и, заполнив несколько бланков, предложил всей компании отправиться вместе с ним в банк, что и было исполнено. Мистер Уэллер и его трое друзей взирали с безграничным изумлением на все, что попадалось им на пути, тогда как Сэм относился ко всему происходившему с невозмутимым хладнокровием. Пройдя через двор, где было шумно и людно, и миновав двух привратников, одетых, казалось, под стать красному пожарному насосу в конце двора, они вошли в контору, где предстояло закончить дело, и здесь Пелл и мистер Флешер покинули их на несколько секунд, а сами поднялись наверх в отдел завещаний. Это что за место? – прошептал пятнистый джентльмен, обращаясь к мистеру Уэллеру старшему. Канторы юрисконсоли, шепотом ответил душеприказчик. А что это за джентльмены, которые сидят за прилавками? – спросил кучер хриплым голосом. Должно быть консоли, которые пониже, – отвечал мистер Уэллер. Сэммивелл, это консоли чином пониже? Неужели вы думаете, что? «Пониженные консоли живые люди», — с презрением осведомился Сэм. «А я почем знаю?» — возразил мистер Уэллер. «Я думал, что они такими и должны быть. Ну а кто же эти люди?» «Клерки», — отвечал Сэм. «Почему они все едят сандвичи с ветчиной?» — спросил его отец. «Должно быть, это входит в их обязанности», — ответил Сэм. «Такая, знаете ли, у них здесь система. Они только это и делают весь день». Мистер Уэллер и его друзья едва успели обдумать это своеобразное правило, связанное с финансовой системой страны, как к ним уже присоединились Пелл и Уилкинс Флэшер Эсквайр и повели их к той части прилавка, над которой висела круглая черная доска с большой буквой У. — А это что значит, сэр? — осведомился мистер Уэллер, привлекая внимание Пелла к вышеупомянутой мишени. «Первая буква фамилии покойной», — пояснил Пелл. «Послушайте», — сказал мистер Уэллер, обращаясь к третейским судьям, «тут что-то неладно, ведь наша буква «В»». «Э, нет, это не пройдет». Третейские судьи тотчас же решительно высказались в том смысле, что дело не может быть законно проведено под буквой «У», и, по всей вероятности, произошла бы заминка еще на один день, Если бы не стремительное, хотя на первый взгляд, и непочтительное вмешательство Сэма, который, схватив отца за фалту Сюртука, подтащил его к прилавку и удерживал здесь до тех пор, пока тот не скрепил своей подписью двух-трех документов. А так как мистер Уэллер имел обыкновение писать печатными буквами, то на это потребовалось столько усилий и времени, что дежурный клерк успел очистить и съесть три рипстонских ранета. Так как мистер Уэллер-старший настаивал на том, чтобы немедленно продать свою часть, то из банка они отправились к воротам биржи, и Уилкинс, Флэшер и Сквайр, ненадолго удалившись, вернулся с чеком на 530 фунтов на Смита, Пейна и Смита. Эта сумма причиталась мистеру Уэллеру по курсу дня, запомещенной в акции сбережения миссис Уэллер второй. 200 фунтов Сэма были положены на его имя, а Уилкинс Флэшер Эсквайр, получив комиссионные, небрежно положил деньги в карман и вернулся в свою контору. Сначала мистер Уэллеру прямо не хотел брать по чеку ничего, кроме саверенов, но когда третейские судьи доказали ему, что придется раскошелиться на покупку мешка, чтобы донести деньги до дому, он согласился получить пятифунтовыми билетами. «У моего сына», — начал мистер Уэллер, — когда они вышли из банка, «У моего сына и у меня остается на сегодня одно важное дело. и Я бы хотел поскорее покончить с ним, а потому пойдемте примехонько в такое место, где можно свести все счеты». Вскоре они отыскали тихую комнату, и счета были предъявлены и проверены. Счет мистера Пелла был взят под подозрение Сэмом, и некоторые издержки не получили утверждения третейских судей, Но, несмотря на заявление мистера Пелла, скрепленное торжественными клятвами, будто с ним обошлись слишком сурово, эта операция оказалась самой выгодной из всех его юридических операций и на полгода обеспечила ему стол, квартиру и стирку белья. Третейские судьи, пропустив по рюмочке, пожали всем руку и удалились, так как им в тот же вечер предстояло уехать из города. Мистер Соломон Пел, убедивший, что больше ничего не предвидится по части закуски или выпивки, дружески распрощался и ушел, оставив сына наедине с отцом. — Ну вот, — сказал мистер Веллер, пряча бумажник в боковой карман. — Тут у меня 1180 фунтов вместе с деньгами, полученными за продажу арендных прав. А теперь, Сэмми, мой мальчик, правь к Джорджу и ястребу.